Глава 12 Вопреки нашей договоренности, совещание через два дня продолжить не удалось. Петр Янович исчез на следующий день после обеда, а на его месте оказался Валерий Алексеевич. Одновременно с этим в секторе началось мельтешение народа. Появлялись ребята, которых я не видел уже полгода, но рассмотреть их и обменяться впечатлениями я не успевал. Они исчезали бесследно, как их шеф. Что-то, видно, произошло, и принимались адекватные меры. Но нас с Куропаткиным Петр Янович решил оставить в полном неведении. Я обратился к Сюняеву с вопросом, что нам делать. Худшего вопроса задать было нельзя. Валерий Алексеевич с минуту на меня изумленно таращился, а потом ядовито осведомился, не оставил ли Петр Янович для него, Сюняева, каких-либо инструкций через наше посредство. Я сказал, что нет. Но, надеюсь, вы до этого были чем-нибудь озадачены, поинтересовался он. Ну, я смутился. В общем и целом, было дано указание заниматься базой данных по отчетам. Так в чем же дело? «Но...» э, Я пожал плечами. «У нас есть вопросы. И вы полагаете, я смогу на них ответить?» «Но тогда, поскольку Петр Янович отсутствует и нет указаний, есть смысл привлечь нас для оперативных мероприятий. Я вижу, что обстановка напряженная». «Нет», — отрезал Валерий Алексеевич. «Напротив, было указание стимулировать вас к продолжению архивной деятельности». «Вот я бы и хотел понять, в чем, собственно, оно и заключается». «Я могу доложить». «Нет уж, Петр Янович не велели вас терроризировать. Они обещали по приезде устроить расширенные совещание и расставить точки над «и». Так что работайте согласно ранее полученным указаниям». «Впрочем, он сбавил тон. Ближе к вечеру я заскочу в архив». «Как там, Валентина?» «Все в порядке, Валерий Алексеевич?» Они закончили перестановку мебели и передают приветы. «Ну, Но... ты все же войди в мое положение», – извиняющимся тоном произнес он. «Смылся, понимаешь ли, навешал кучу всего, а я сиди разгребай». «Ладно, ближе к вечеру, а то тут меня уже домогаются на связь». Ближе к вечеру Сюняев действительно появился в архиве. Мы с Васей уже обсудили положение и решили, что покров таинственности в этом деле ни к чему хорошему не приведет. Поэтому я кратко и в деловом ключе доложил Суняеву о полученных результатах в исследовании орбит аварийных КК и о том, что хотелось бы получить по возможности точную и, главное, официальную информацию от навигационных служб. Точную и официальную. Ядовито процитировал Валерий Алексеевич. «Вот ведь свинья!» Он что же, и словом не заикнулся. «Я, понимаешь, информацию несу ему в горстях, а он тут устроил тень на плетень. Так Акацу с ним уже обсуждали?» «Частично. Мы, как и положено, доложили предварительные результаты, а потом полдня сидели, обсуждали, даже чай с халвой пили. Просто нет слов. Всю халву подислопали. Нет, это свинство, да и только». «Меня-то почему не позвали?» «Да вас, Валерий Алексеевич, наверное, не было поблизости», предположил Куропаткин. «Но Петр Янович поручил Василию исполнять ваши обязанности», успокоил я. «В части халвы, живо, поинтересовался он?» «Нет, так вообще». «И как Куропаткин соответствовал?» «В целом, весьма посредственно». Почему посредственно? Я понировал как умел, обиделся Вася. Ну-ну, Валерий Алексеевич развеселился. А что, правильно? Пусть готовится к обновлению кадрового состава. Вот и господин Тококатсу на это намекал. Разве? Что-то мы не припоминаем, да, Василий? А вы мой кристалл слушали? Так по этому поводу и было объявлено совещание. Наши данные столкнулись с вашими. Петр Янович обеспокоился. Так-так. Вот, значит, как. Ну, я ему это припомню. Весь прослушали до конца? Нет, Петр Янович не дал. Сказал, что там дальше лирика. Но я видничал Куропаткин. И на каком пункте вы закончили? Да вот как раз на Юпитере и траекториях. Это и толкли. В каком ключе? Пытались придумать гипотезу методом мозгового штурма. Ясно. Сюняев махнул рукой. Петр Янович в своем репертуаре. Делается все возможное для воспитания смены. Он у вас нюх вырабатывает. На меня натравливал, а вы не поняли. Чего мне поняли? Не понял я. Того, что он хотел, чтобы вы догадались, что на кристалле есть часть, которую вы должны были прослушать с моими комментариями. Ибо в чистом виде она может быть недопонята или, скажем, э -э понята не вполне. Мы совершенно не в курсе, правда, Глеб? на физиономия изобразила крайнюю степень наивности. Вы бы нас осведомили, что там еще было, тогда на очередном заседании мы не ударим в грязь лицом. Хотя, в принципе, Гири, конечно, прав. Дальше началась лирика. Сюняев меланхолично пожевал губами. «И тем не менее», — сказал я вкратчиво, — «зачем нам эта секретность? Ведь гласность — основное оружие в борьбе с нарушителями правил и уложений, и вы сами не так давно это утверждали. Я...» — деланно изумился Сюняев. «Я это утверждал?» Именно подтвердил Василий. Даже угрожали прибить соответствующий лозунг в кабинете петрояновича «Ну, вероятно, э, э, э, э сгоряча». «Да, признаю, я тогда погорячился». Валерий Алексеевич рассеянно глянул на монитор, где красовалась таблица с нашими достижениями. «А вот что касается господина Такакацу, тут я лозунги вешать не буду». «Господин Такакацу? Очень интересный господин. Никогда не знаешь заранее, что он тебе преподнесет в очередной раз». Я не буду дословно так, по основным пунктам. Пункт первый. Сей почтенный господин сообщил мне, что уже лет 15 изучает различные аспекты возможного посещения нашей планеты представителями внеземного разума. Он так и сказал «различные аспекты». «А когда я выразил сомнение в целесообразности этого, он, в свою очередь, выразил убеждение, что таковое имело место в промежутке от ста до тридцати тысяч лет тому назад». «Убеждение?» – Куропаткин подпрыгнул на месте. «А факты? Чем он это аргументирует?» «Ну, вы должны понимать, что убежденность не всегда опирается на факты. С другой стороны, какие-то факты имеются» но их трактовки варьируются от полного отрицания до криков восторга. Тут вам и пирамиды, и рисунки кака на скалах, и отпечатки подошв скафандров в горных породах. Все это, в общем, банально, о чем меня уведомил господин Тококацу. И с чем я согласился без комментариев. Но дело в том, что пришельцы, с точки зрения Такакацу, никаких материальных следов оставить не могли именно в силу того, что это было для них одной из главных задач. Никаких следов здесь, на Земле и в ее ближайших окрестностях. Но он вполне допускает, что где-то, возможно в поясе астероидов, а возможно за границей приземелья, есть некий объект, весьма похожий на естественный но на самом деле изготовленный или, скажем, э, <смех> обустроенный для выполнения неких функций. Я, естественно, выразил удивление, на что господин такакацу предложил оставить сам факт гипотетического посещения на растерзание писателям-фантастам и прочим романтически настроенным личностям, а самим задаться следующим гипотетическим вопросом. Что здесь могли делать пришельцы и какого рода функцию может исполнять упомянутый объект. Кстати, с идеями Петра Иоановича по этому поводу я знаком и не выражая своего личного к ним отношения, замечу, что возникли они независимо от Такакацу, но оформились, так сказать, э, э, э, э да. Э структурировались в его голове именно под воздействием прослушивания кристалла с нашим разговором. И потом эта история с Шатиловым выходит все уже в курсе, с ноткой разочарования в голосе произнес Куропаткин. «Да», — Синяев хмыкнул, — «надо знать Петра Яновича, чтобы в этом не усомниться ни на секунду». Если в его поле зрения оказывается явление или даже косвенные факты, свидетельствующие о назревании какой-то проблемы, он немедленно ставит об этом в известность всех, кто может предложить что-то отдельное и конкретное. Всех прочих он постарается успокоить и попросит не беспокоиться. Как я понял, основной целью господина Тококадзу было перевести Петра Яновича именно в такое состояние. М да Так вот, объект. Господин такакацу предложил мне тут же, не сходя с места, попытаться ответить на его вопрос. Я слегка напрягся и предложил несколько вариантов ответа. Среди прочих фигурировал и такой. Пришельцы оставили нам, например, под видом одного из малых спутников планет, замаскированный межзвездный корабль. Здесь такакацу заметно оживился. Он сказал, что и сам обдумывал такой вариант, и особенно тщательно анализировал следующий аспект: какую цель могли преследовать гипотетические пришельцы, оставляя нам такой роскошный подарок, и какую цель мы должны преследовать, если решимся воспользоваться их любезностью. Я, разумеется, осведомился, кого он обозначает словом мы. Подразумевается ли при этом человечество в целом или Он сказал, что вовсе не обязательным. Это может быть какая-то группа частных лиц, либо какая-то организация, либо... Ну, нечто в этом роде. Прежде всего, его интересует аспект цели полета в самой общей постановке. То есть, допустим, улететь можно. Но надо ведь еще и куда-то прилететь. Это сложнее. Но еще сложнее придумать цель такого полета. И тут я с ним полностью согласился. Дело в том, что вернуться, скорее всего, возможностей не представится. А безвозвратный полет смысла не имеет. Это вам так как отцу сказал? Нет, это я сам констатировал. А он что же? Он сказал, что мы, наконец, проникли в область философии, куда он стремился с самого начала. Допустим, мы человечество. И возникает ситуация, при которой некто куда-то стремится, а мы даже не имеем никаких предположений относительно того, зачем он это делает. Возможно, это просто группа умалишенных, и тогда нет оснований для беспокойства. Он лично считает, что поощрять не стоит, но и особенно препятствовать нет смысла. Если сильно хотят, то рано или поздно все равно улетят, хоть в лепешку расшибись. «Он так сказал?» «Нет, это я, так сказать, образно, но совсем другое дело, если этот полет имеет смысл. Тогда мы, во всяком случае, должны знать, какой именно, иначе нам, как человечеству, грош цена. Мы ведь цивилизация, а не просто какой-то муравейник». Последние слова Валерий Алексеевич произнес с некоторым пафосом, и я с ним внутренне согласился. «Действительно, не муравейник». Хотя кто там знает, что происходит в муравейниках. Возможно, дела там поставлены много лучше, нежели у нас. А коль скоро мы цивилизация, продолжил суняев нам необходимо задать себе вопрос, к каким последствиям приведет упомянутый гипотетический полет. И какие могут быть последствия, быстро спросил я. Это не важно. Важно то, что о них никто не имеет понятия. И я в том числе. Это означает, что последствия наступят неожиданно. Мы же, как всегда, будем действовать в попыхах и горяча Но, может быть, никаких последствий и не наступит вовсе, напористо предположил Вася. Такое бывает, согласился Валерий Алексеевич, но крайне редко. Примерно, по моим наблюдениям, раз в 300 лет. Последний раз это случилось позавчера. Я упал с раскладной лестницы и никаких последствий. Теперь лимит вероятности для человечества исчерпан и последствия неизбежны. Так что на этот счет можно не беспокоиться. Посему, как видите, я совершенно спокоен. Сижу тут с вами, колягаю о том о сём, а они между тем наступают. В этом деле главное хладнокровие, подчеркнул Вася. Именно согласился Валерий Алексеевич. А вот господин Такакацу считает, что в режиме хладнокровия человечество долго не протянет. Завтра, к примеру, на Землю брякнется астероид и нам всем крышка. Но хладнокровие мы сохраним, поскольку не успеем разгорячиться и, как следствие, переохладимся. У меня сложилось впечатление, что Валерий Алексеевич впал в эпохондрию. Случилось это потому, что мы с Васей сидели и смотрели ему в рот, а надо было возражать и перечить, стимулируя его адреналин. Я решил, что время пришло и как бы в сторону произнес. Странный какой-то разговор. По-моему, вся эта тематика имеет слабое отношение к задачам нашего сектора. Да, Глеб. Валерий Алексеевич вздохнул. Эх... Но только по той причине, что мы ни на что не можем повлиять. Все делается без нашего ведома и участия. что именно? Да все. Кто-то куда-то прилетает, кто-то улетает. Где-то вспыхивают сверхновые, а где-то наоборот коллапсируют черные дыры. Почему же наоборот? Теория говорит, что именно вследствие взрывов сверхновых и образуются черные дыры. «Очень может быть, но повлиять на это у нас нет никакой возможности. Это раздражает». «А вы хотите, чтобы мы стали как боги и научились зажигать звезды?» Ядовито поинтересовался Вася. Судя по всему, он понял мой замысел и открыл второй фронт. Валерий Алексеевич ощупал его внимательным взглядом и с печалью в голосе произнес. «Я бы лично хотел стать как боги, знающий добро и зло». Это в первую очередь. Очень неуклюже вы все это делаете, вдруг пожаловался он. Учит вас Петр Янович, учит, о толку чуть. Вы ведь должны были усвоить, что я еще отнюдь не старый маразматик и не возбуждаюсь по абстрактным поводам. Мне нужно скармливать факты, чтобы я мог построить гипотезу. Тогда есть шанс перевести меня в активную фазу. «Ну, как говорится, не стреляйте в музыканта, он играет, как умеет», – я развел руками. «Что бы вы сделали на моем месте, увидев себя в печали?» «Вот», – воскликнул он, – «вот, блестящая импровизация, вряд ли даже осознанная». «Все ведь просто. Что бы я сделал, увидев себя в печали на твоем месте?» Я бы стал размышлять. «Если я на твоем месте, то...» э... <пал Starting with peuples> «Либо я – это не я». «А ты? Либо это место для печали. А стало быть, нам обоим нужно искать место для радости и поменяться местами с теми, кто устал радоваться». Вася, слушая все это, только хлопал ресницами и ушами поочередно. «Так вот», — продолжил Валерий Алексеевич, «я пребываю в печали потому, что мои гипотезы гроша ломаного не стоят». «Какие гипотезы?» — Вася очумело мотнул головой насчет места для печали зря тебя гиря сажал моим заместителем посетовал валерий алексеевич печаль моя сугубо конкретна я взялся ответить на гипотетический вопрос господина токакацу о предназначении объекта оставленного нам пришельцами и сел в лужу он мне объяснил что ни одна моя гипотеза не проходит почему объясняю для тугодумов допустим пришельцы были и, допустим, оставили упомянутый объект. Допустим, он самодвижущийся. Допустим, какая-то бандгруппа энтузиастов его обнаружила, привела в действие и полетела. Но голуби мои, они никуда не прилетят. Допустим, они взяли с собой девиц и размножаются по дороге, с тем, чтобы пополнять ряды. Допустим, ресурсы безграничны. Лететь можно сколь угодно долго. Все равно это чушь. Подумайте, кто прилетит на место и что он там скажет? И что скажут ему? Я нисколько не сомневаюсь, что энтузиасты в таком деле с нашей стороны всегда найдутся, ибо дело новое – работы непочатый край. Но, голуби мои, я не могу восстановить логику пришельцев, затеявших столь глупое мероприятие. «А есть ли гиперпространственный рывок?» произнес Куропаткин магнетическим голосом. «Он же гипотетическая нуль-транспозиция. А на кой черт тебе для этого объект? Копай пещеру здесь на Земле, ставь оборудование и с Богом. А если на Земле опасно?» «Копай на Марсе, поставь знак «Не влезай, убьет». «Но там же везде наши люди». Но где бы ты ни разместил все это хозяйство, везде могут появиться наши люди. Ты, Василий, не трещи крыльями, а думай. Мы ведь хотим восстановить логику пришельцев. Для этого нам нужно понять, какую цель они могли бы ставить перед собой. Но мы с шефом уже дискутировали на эту тему. Вы в курсе? Да в курсе, я в курсе. Шеф ведь не будь дурак. На всякий случай все свои разговоры записывает, а потом дает послушать всем заинтересованным лицам. Но то, что придумал Гиря, не предполагает наличия в нашей системе гипотетического звездолета. Валерий Алексеевич сардонически хмыкнул и махнул рукой. А меня интересует именно звездолет. Я же вам битый час об этом толкую. А я уже час не могу понять, зачем он вам понадобился. «Да не мне же, дурья башка! Он нужен так как отцу. Я же говорил, что его заинтересовал именно этот вариант!» «Дело сделано», — подумал я удовлетворенно. «Запасы адреналина растут». «Ну хорошо». Вася, примеряющий, поднял ладони кверху. «Гипотезы со звездолетом не проходит Вы можете придумать гипотезу без звездолета? Речь ведь шла о каком-то объекте вообще». Я их там же на месте предложил штук пять. И хорошо, если бы они не понравились Тококадсу. Но они не нравятся мне. Например. Например. Ретранслятор какой-то информации. Ну и чем это плохо? Почему плохо? Хорошо. Только мне непонятно, что, куда и, главное, зачем ретранслирует. Концепция Гири совершенно неубедительна. Если братья по разуму хотят за нами присматривать, все можно устроить гораздо проще. При той неразберихе, которая сопровождает развитие нашей цивилизации, они могут бродить по земле толпами и бороздить солнечную систему косяками. Уверяю вас, никто ничего не заметит. А если пришельцы с помощью этого объекта просто воруют вещество? Брякнул Вася и сделал зверское лицо. «Ты что, Василий, бредишь?» – сказал я. «Так ведь гипотетически же...» – Вася пожал плечами. «Почему бы и нет?» «Ну кто же так ворует?» «И потом, в галактике миллиарды систем. Большая часть пустые. Почему нужно воровать именно у нас?» ну, «Так вышло, случайно». «Да тьфу на тебя. Какой-то детский лепет». «Если ты такой взрослый, придумай что-нибудь стоящее сам», – разыслился Куропаткин. «А я буду критиковать». Я понял, что вырыл себе могилу своими руками. Теперь остается найти череп и сказать бедный Йорик». «Ну, рассуждаем логически. Предположим, объект имеется. Он может и дальше торчать в Солнечной системе». Но ведь может в какой-то момент начать двигаться и улететь неведомо куда. Что нам диктует логика? Если что-то торчит на месте достаточно долго, а потом начинает двигаться, на то есть причина. Далее. Причина либо в нас, либо в этих гипотетических пришельцах. Возможно, там есть спусковой крючок какого-то механизма. Но в любом случае за этот крючок кто-то должен дернуть а если это таймер на десятки тысяч лет почему бы и нет хорошо это третий вариант но важно следующее этот объект должен что то увозить в себе иначе непонятно зачем его приводить в движение неплохо произнес валерий алексеевич доселе внимательно слушавший мне твой подход нравится продолжай